Сказал мне папа, когда я спросил его, что это значит. Но я уже никого не слушал. Щеки у меня горели. Мне было страшно и весело. Я так любил этот праздник. Этих людей мне так нравился мой длинный красивый тост. За наших, за наших запнулся я. Ура! Тихонечко закричал дядя Женя. И все опять засмеялись каким-то облегчением. Но я вспомнил. Вспомнил, за кого еще надо выпить, за наших славных летчиков, одержавших победу в Великой Отечественной войне. «Ура!» — крикнул я и выпил лимонад залпом. Но почему-то никто уж не смеялся. Все грустно смотрели в тарелки и жевали, встречали вилки. Папа вышел из-за стола, взял под подмышки и вынес в маленькую комнату. А ничего не понял. «За что, пап?» — тихо спросил я. — Подумай, — сказал папа и закрыл с собой дверь. А дверью дядя Юзи говорил громким шептом, — Ну, что вы ей богу! Маленький мальчик решил всем поднять настроение. Ну и правильно, погрустить мы и без него успеем. Я уткнулся носом в подушку. И вдруг я все понял, и мне стало стыдно. Я шумно вздохнул и закрыл глаза. Мне сразу стали сниться разноцветные звезды салюта и белые тарелки. Дядя Юзи из Харькова высоко поднимал в синий небо вилку с наколотым кусочком селедки и говорил за наших славных моряков, одержавших победу. Проснулся я от пени Сначала пела мама. Синенький скромный платочек старательно водила она, а гости подхватывали падал с опущенных плеч. Ты говорила, не пела, кричал дядя Женя, а мама перекрывала его своим грудным голосом. Ты обещала, опять все хором, синий платочек сберечь. Вместе со всеми я шепотом повторял знакомые, родные, любимые слова этой песни. За них, родных, желанных, далеких таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что падал с плечей дорогие. Папина война. Мы сидели на кухне с папой. Было воскресенье, счастливый день, когда родители остаются дома. Предположим, что это была осень. Еще не холодная, не сырая, не скучная, а веселая, разноцветная и теплая осень. Папа спокойно пил чай. Иногда он пил его с белым хлебом, ломая булку на маленькие кусочки и размачивая в кружке какой-то день. Он называл-то тюря. И тогда я тоже сделал себе тюрю. Мама увидела и возмутилась. Ну, начали опять тюря, ведь не война же. А причем-то война, удивился я, запихивая в кружку здоровый кусищ. Во время войны так делали, объяснил папа. Только хлеб был черный, вместо чая кипяток. А зачем удивился я, ложкой доставая из чая жидкую хлебную кашу? Чтоб вкуснее, больше незачем. Папа потянулся за чайником и по дороге уронил крышку от сахарницы. Мама едва заметно вздрогнула. — Хватит чай пить. — Недовольно, — сказала она. — Надо в прачечную идти, а то там очередь будет на целый день. Я очень расстроился. Вот еще прачечная. Сидеть вместе с папой я хотел очень долго. Тогда я набрал воздуха и спросил. — Пап, расскажи мне про войну. Мама обернулась. — Чего это? — с интересом спросила она, включи воду в раковину, чтобы быстро мыть чашки. Но я не ответил. Я смотрел на папу, внимательно и выжидающе. Он точно так же смотрел на меня. — Не знаю, — ответил он. — Что тебе рассказать? Я не воевал, подигув не делал. — Да я знаю, — закричал я. — Но и ты же жил, когда была война. — Жил, — ответил он. Точно жил в Москве, потом в эвакуации, потом опять в Москве. Ты же знаешь, с мама, что папу в поезде чуть не потеряли, потом опять нашли. Я действительно это знал. Все самое интересное про папину войну мама давно сама мне рассказала. Папа не любил ничего повторять. Когда-то давно он все рассказал маме, а она потом мне. Как тети Розы и тети Катя рыли под Москвой траншеи. А маленький папа ездил им помогать, я знал. Как он один раз тушил зажигалку песком, тоже знал. Как он выходил из метро и смотрел по дороге окна таз с карикатурами на Гитлера.